населения России. Так что пепси здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг. Достаточно вспомнить ожидания обезьян Андрея Битова или Браззавильский пляж Уильяма Бойда.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 Отец татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего надвольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец татарского.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 На татарского больше, большое впечатление произвела одна деталь. На видеомагнитофоне было круглое колесико с рукояткой, вроде тех, что бывает на швейных машинках, и с его помощью можно было вручную прокручивать кадры. На примете у подиума был один очень перспективный клиент. «Объекту примерно 50 лет, затягиваясь ментоловой сигаретой», — говорил Сергей.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 Еще Марковин достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке невероятно толстую ручку с надписью «Зум» и «Пейджер». Тогда они только появились в Москве. «Эту штуку наденешь на поезд, сказал он. «Вы встречаетесь с клиентом в час, а в час двадцать я тебе на этот пейджер звоню. Когда он запищит, снимешь еще с пояса и со значением на него посмотришь. Всё время, пока клиент будет говорить, делай пометки в блокноте». «Зачем всё это?» — приупопытствовал Татарский. «Неужели не ясно?»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 В утляре лежали тяжелые, красиво уродливые часы из золота и стали. Это Rolex ойстер Осторожно, не сбей по золоту, они фальшивые. Я их так на дело беру. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими так, знаешь, побрякивай. Помогай. Татарский был очень воодушевлен поддержкой. В половине первого он вышел из метро. Ребята из драфт-подиума уже ждали его недалеко от входа.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 а во рту вдавленные безжалостной рукой пирожная «Ноктюрн», пропитанный ликером бисквит, минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем чертого кокоса. «Рот приходит, рот уходит», — философски подумал татарский, «а своя рубашка к телу ближе».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 В папке было много вклеенных фотографий каких-то древностей. Вторая или третья по счету статья, на которую наткнулся татарский, была заглавлена «Вавилон. Три халдейские загадки». Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступало замазанное «Е».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 Это снимало хорошо известный древним вавилонянам конфликт между божественным предопределением и свободой воли. Поэтому большинство решавшихся зайти на зикурат покупало глиняные таблички с ответами. Считалось, что табличку можно распечатать только взойдя на зикурат. Эта практика и называлась «великой лотереей». Устоявшийся термин, которым мы обязаны многочисленным билетристам, вдохновлявшимся этой легендой. Но более точный вариант перевода «игра без названия».